А здесь, на аэродроме, полно симпатичных парней. Свежий воздух, бутерброды с дешевой колбаской кажутся по морозцу восхитительным деликатесом, и адреналин тут выдают в любых порциях почти бесплатно. После первого прыжка, как он прошел, обе со страху почти не запомнили, Катя и Валя встретились в столовке и единогласно решили, они остаются на аэродроме. Им обеим тут нравится». С тех пор прошло два года. Девушки сделали по две сотни прыжков, дослужились до крыльев спортивных парашютов, в сравнении с которыми дубы были просто колодами. Перезнакомились абсолютно со всей аэродромной публикой. Пережили по нескольку романов со спортсменами и даже с инструкторами и продолжали ездить сюда каждые выходные. Пусть на работе оврал, пусть простуда или зачет в институте, несмотря ни на что, каждую пятницу они встречались в электричке, несущейся к подмосковному Чехову. Им нравилось отдыхать здесь. Одно плохо, добираться далеко и неудобно. Выйти бы побыстрее из морозного леса, устроиться в гостиницу, хлебнуть чайку, Валентина укутанная в драный пуховик и обутая порыжевшая от старости сапоги, шагала сосредоточенно и молча. Видно было, что она побаивается их поздней лесной прогулки и сердится на Катю. Из-за нее им пришлось выехать так поздно. Катина воображение разыгралось. Она представила Валю, элегантную секретаршу в строгом сером костюме, с блокнотом, в холеных руках, сценографирующую ответственные переговоры. Бизнесмены восхищенно поглядывают на сноровистую строгую Валентину и строят ей глазки. Но знакомиться напитаются. Уж больно в срок хозяин кабинета, Валин шеф. Наконец переговоры закончены. Босс солидный, бородатый дядечка прощается с деловыми партнерами, устало откидывается в кожаном кресле и вопрошает. «Ну что, Валечка, конец недели. Можем отметить это. Посидим где-нибудь в ресторанчике». А Валя опускает глаза и отвечает, «Извините, я не могу, спешу на аэродром». Эта картина в Катином воображении вышла такой ясной, что она немедленно спросила подругу, «Валь, а твой шеф знает, что ты прыгаешь?» «Да ты что? Страшный секрет. По выходным я вроде бы сижу дома и повышаю квалификацию. Учу английский, практикуюсь в машинописи. Верит дурачок», — снисходительно сказала Валя. И однажды, представь, у нас был прием. Так хозяин конечку надрался и стал рассказывать, как он один раз в армии с парашютом прыгал. Описывает, ну, как обычные чайники рассказывают. Самолет, высота немеренная, а он такой смелый крутой. И все на меня поглядывает. Восхитись, мол, я еле сдержалась, честное слово. Ну и сказала бы ему, «Сколько там у тебя прыжков? Двести с хвостиком?» «Не, зачем?» Пусть уж королем себя чувствует. Катя вздыхает. Она немного завидует Вале. Как у той только получается держать все в секрете? Кате этого не дано. Все ее друзья и преподаватели в институте и соседи знают о том, что Калашникова девушка необычная, экстремальная. У нее есть хобби. По выходным она прыгает с парашютом. Катиным друзьям и поклонникам, впервые приходящим в дом, немедленно демонстрируется альбом с парашютными фотографиями. И к семинарам, которые проходят по понедельникам, Калашникова принципиально не готовится. Всегда можно сказать преподавателю, что в выходные пришлось задержаться на аэродроме. Катя даже маникюром себя не утруждает, а на замечание однокурсность отвечает «Зачем мне когти? С ними разве парашют уложишь?» И девчонки, рожденные ползать, Не летать, кривится, усмехаются, но примолкают. Валя же, наоборот, держит свои парашютные подвиги в секрете. По воскресеньям, вернувшись с аэродрома, она весь вечер борется с последствиями прыжков, наносит увлажняющую маску на обетренное лицо, делает питательную ванночку для рук и приводит в порядок ногти. И в понедельник появляется на работе строгой и ухоженной секретарши. От автобусной остановки до аэродрома два километра пешком. В темноте, по морозцу, да с тяжелыми сумками. Еда, сменная одежда, немного спиртного. Идти минут сорок. Девушки минуют сонного вахтера у железных полуоткрытых ворот около полуночи. Оказавшись на родной территории аэродрома, Валя сразу оживает. Фу, добрались. здесь бояться некого. Все свое, все знакомое. Светится уютными огоньками желтая камера. Из столовки доносятся пение, по варихам только повод дай чего-нибудь попраздновать.